Глава 52. Последняя ночь Фэджина Сверху донизу зал суда был усеян людьми. Пытливые и жадные глаза смотрели отовсюду. Начиная от перил перед скамьей подсудимых и до самого тесного и отдаленного закоулка на галерке все взоры устремлялись на одного человека – на Фэджина. Зрители находились впереди него и позади, вверху и внизу, по правую руку и по левую – Он словно был окружен небосводом сверкающих глаз. Он стоял посреди этого блеска живого света, положив одну руку на деревянный брусок перил, а другую приставив к уху, и вытягивал вперед голову, чтобы с большей отчетливостью слышать каждое слово речи председательствующего, с которой тот обратился к присяжным. По временам он быстро взглядывал на них, наблюдая, какое впечатление производит на них каждая ничтожнейшая тень довода в его пользу. И когда пункты обвинения устанавливались с ужасающей определенностью, он обращал взор на своего адвоката, как бы с немой мольбой сказать что-нибудь в его защиту. Помимо этих внешних проявлений тревоги, он не шевелил ни рукой, ни ногой. Он почти не шелохнулся с самого начала судебного заседания. Но вот судья умолк, а он все оставался в той же напряженной позе непрерывного внимания и не спускал с него глаз, как будто продолжал прислушиваться. Легкий шум заставил его прийти в себя. Посмотрев вокруг, он увидел, что присяжные столпились вместе, обсуждая приговор. Блуждая взором по галерее, он мог видеть, как все стараются вытянуться повыше, чтобы разглядеть его лицо. Одни торопливо подносили бинокль к глазам, другие перешептывались соседями с видом отвращения. Лишь немногие не обращали на него внимания и смотрели только на присяжных, нетерпеливо удивляясь их медлительности. Но ни на одном лице, даже среди женщин, которых здесь находилось немало, он не прочел ни малейшего сочувствия к себе или иного чувства, кроме всепоглощающего желания, чтобы он был осужден. Лишь только успел он уловить все это растерянным взглядом, как снова наступила мертвая тишина, и оглянувшись он увидел, что присяжные повернулись к председательствующему судье. Тише, но они просили только разрешения удалиться. Он внимательно смотрел на их лица, когда они по очереди проходили мимо него. Он очень хотел узнать, к какому решению склоняется большинство. Но это было бесполезно. Тюремщик дотронулся до его плеча. Феджин машинально последовал за ним в другой конец загородки и сел на стул, указанный ему тюремщиком, иначе он его не заметил бы. Еврей опять взглянул на галерею. Кое-кто из публики был занят едой, другие обмахивались носовыми платками. В битком набитом зале стало очень жарко. Какой-то молодой человек срисовывал его лицо в записную книжку. Он подумал о том, похож ли выходит портрет, и с равнодушием праздного созерцателя смотрел, как художник сломал карандаш и чинил его перочинным ножиком потом он обратив взгляд на судью начал размышлять о фасоне его одежды и о том сколько она стоила и как он ее надевает за судейским столом был также пожилой толстый джентльмен который с полчаса тому назад ушел а теперь возвратился фэджен спрашивал себя не уходил ли этот человек обедать что он ел и где обедал И так он продолжал цепь своих случайных размышлений, пока его внимание не останавливалось на каком-нибудь другом предмете, дававшем новый ход мыслям. Но нельзя сказать, что в течение всего этого времени его ум хотя бы на мгновение освободился от угнетающего сознания, разверзающейся у его ног могилы. Представление о ней не покидало его, но было каким-то смутным и общим, и он не мог сосредоточить на ней мыслей. Так что даже когда его охватывал трепет или кидало в жар при воспоминании о возможности близкой смерти, он принимался считать находившиеся перед его глазами железные прутья и раздумывал о том, почему наконечник одного из них отломился и починит ли его или оставит в таком виде. Затем он начал думать об ужасах виселицы и эшафотта, остановился, наблюдая, как служитель разбрызгивает по полу воду для освежения и снова продолжал думать. Наконец раздался призыв к тишине, и все, затаив дыхание, устремили глаза на дверь. Присяжные возвратились и прошли мимо него. Он ничего не отгадал на их лицах. Они были точно высечены из камня. Настала полная тишина, ни шороха, ни дуновения. «Виновен!» Здание сотряслось от грозного крика, повторявшегося еще и еще, и затихавшего, чтобы разразиться с новой силой, подобно гневному грому. Эхом ему были раскаты стонущего рева, то ликовала собравшаяся на улице толпа, узнав, что в понедельник осужденный умрет. Шум улегся, и у него спросили, не имеет ли он что-нибудь сказать в опровержении смертного приговора. Он снова принял свою внимательную позу и пристально смотрел на спрашивавшего, пока тот говорил. Но вопрос пришлось повторить дважды, и только тогда он, по-видимому, расслышал его. Он пробормотал, что он старик, старик, старик, и, перейдя на шепот, снова умолк. Судья надел черную шапочку, а подсудимый все стоял в той же позе и с тем же выражением. Какая-то женщина на хорах издала восклицание, вызванное страшной торжественностью этой минуты. Феджин быстро глянул вверх, словно досадуя на нарушение тишины, и с еще большим вниманием нагнулся вперед. Речь была торжественной, создававшей сильные впечатления. Слова приговора внушали ужас, но он стоял как мраморное изваяние, не шевеля ни одним мускулом. Его страшное лицо по-прежнему было наклонено вперед, нижняя челюсть отвисла, а глаза пристально смотрели перед собой, когда тюремщик взял его под руку и знаком показал, что надо уходить. Он бессмысленно осмотрелся вокруг и повиновался. Его повели через находившуюся под залом суда комнату с каменным полом. Там некоторые узники ждали своей очереди, а другие беседовали со знакомыми, толпившимися за решеткой, которая выходила на открытый двор. Там не было никого, кто пришел бы поговорить с ним, но когда он проходил мимо, то арестанты отхлынули в сторону, чтобы его лучше могли разглядеть люди, прильнувшие к железным брусьям. Его осыпали бранными словами, принялись гикать, свистеть. Он погрозил им кулаком и хотел плюнуть в толпу, но проводники увлекли его дальше через темный коридор, освещавшийся несколькими тусклыми лампами внутрь самой тюрьмы. Здесь его обыскали, чтобы при нем не оказалось средств предупредить приговор закона. По совершении этого его повели в одну из камер для осужденных и оставили там одного. Он сел на каменную скамью, находившуюся против двери и служившую в то же время кроватью. Уставившись в пол, налитыми кровью глазами, он попытался привести в порядок мысли. Спустя некоторое время он начал припоминать отдельные отрывки того, что говорил судья, хотя тогда ему казалось, что он не в состоянии ничего расслышать. Отрывочные слова постепенно становились на надлежащие места и вызывали в памяти другие, так что, наконец, у него составилась целая речь, почти точь в точь, как она была произнесена. «К смертной казни через повешение!» Так она заканчивалась. «К смертной казни через повешение!» Темнота сгущалась. Он начал думать обо всех своих знакомых, погибших на Эшафоте. Иные погибли благодаря ему. Они так быстро один за другим воскресали в его памяти, что он едва успевал их считать. Он видел, как умирали иные из них, и насмехался над ними, потому что они умирали с молитвой на устах с каким скрипучим шумом открывался под их ногами люк, и как внезапно превращались они из сильных и здоровых людей в болтающуюся кипу тряпья. Некоторые из них ведь жили, быть может, в этой же келье, сидели на этом же месте. Как темно! Почему не приносят света? Келья была построена много лет назад. Сотни людей провели здесь свои последние часы. Тут приходится сидеть точно в склепе, усеянном мертвыми телами с мешками на голове, с петлей, со связанными руками и с лицами, которые он узнавал даже сквозь это ужасное покрывало. Огня, огня! Наконец, когда он до крови сколотил руки от двери и о стены, появились два человека. Один принес свечу и вставил ее в железный подсвечник, вделанный в стену, а другой притащил с собой матрас, чтобы переночевать на нем, так как кузнику больше не предстояло оставаться одному. Затем настала ночь, темная, угрюмая, безмолвная ночь. Другим отрадно слышать бой башенных часов. Это напоминает о жизни и о грядущем дне, но его это приводило лишь в отчаяние. Протяжный звон каждого колокольного удара казался ему все тем же низким, глухим возгласом «Смерть!». Что для него пользы от суеты и шума веселого утра, дававшего о себе знать и здесь? Это тоже похоронный звон, но заключавший в себе не только напоминание, но и насмешку. «День прошел. День? Не было дня!» Он промелькнул мимо, едва успев наступить, и снова надвинулась ночь, такая долгая и в то же время короткая, долгая своим страшным молчанием и короткой мимолетностью часов. Фэджин то выкрикивал безумные речи и богохульствовал, то принимался стонать и рвать на себе волосы. Почтенные люди и его единоверцы приходили молиться рядом с ним, а он прогонял их с проклятиями». Они возобновляли свои милосердные увещания, но он опять отгонял их. Ночь субботы на воскресенье. Ему остается прожить еще только одну ночь. Пока он подумал об этом, настал день, воскресенье. Только к вечеру этого последнего ужасного дня мучительное сознание беспомощности и отчаяние с полной силой охватили его черную душу. Не то, чтобы он до сих пор питал какую-нибудь определенную положительную надежду на помилование, но он не был еще в состоянии додуматься дальше, чем до смутной возможности близкой смерти. Он мало говорил с двумя служителями, которые сменяли друг друга, сторожа его, и они со своей стороны не пытались пробудить его внимание. Он раньше сидел на своем месте, бодрствуя, но окруженный видениями, Теперь же он вскакивал каждую минуту, задыхаясь, охваченный огнем, и бегал взад и вперед в таком припадке страха и ярости, что даже сторожа, привыкшие к подобным сценам, в ужасе отступали от него. Он сделался, наконец, так страшен, терзаемый своей злой совестью, что одному человеку не под силу было сидеть с ним и видеть его, поэтому они оба решили сторожить вместе». Феджин присел на каменной ложе и стал думать о прошлом. Толпа ранила его камнями во время ареста, и голова была повязана полотенцем. Рыжие волосы свешивались на бескровное лицо, из бороды были вырваны клочья, и она свалялась комками. Глаза сверкали страшным светом. Немытая кожа трескалась от сжигавшей его лихорадки. «Восемь. Девять. Десять». Если это не шутка, подстроенная, чтобы напугать его, и часы на самом деле бегут так быстро один за другим, то где будет он, когда снова наступит их черед? Одиннадцать. Вот уж новый удар, прежде чем успел замереть отзвук предыдущего часа. В восемь часов ему предстоит быть плакальщиком в собственном погребальном шествии. В одиннадцать. Мрачные стены Нью-Гейта, которые таили столько бедствий и несказанного ужаса не только от взоров, но очень часто и подолгу, и от мыслей людей, никогда еще не скрывали такого страшного зрелища. Немногочисленные прохожие, останавливавшиеся на минуту, спрашивая себя, что делает тот человек, которого завтра повесят. Плохо спали бы в эту ночь, если бы могли его увидеть. Сначала сумерек и почти до полуночи к воротам подходили люди, по двое, по трое, и спрашивали с беспокойством, не дана ли отстрочка. Получив отрицательный ответ, они передавали желанное известие тем, кто кучками толпились на улице. Они указывали друг другу дверь, через которую приговоренного выведут, и место, где будет воздвигнут эшафот и, нехотя удаляясь прочь, оглядывались, чтобы воссоздать опять в своем воображении эту картину. Постепенно они все разошлись, и в самой середине ночи улица сделалась пустынно и погрузилась во мрак. Пространство перед тюрьмой расчистили, и несколько выкрашенных черной краской прозрачных рогаток были уже поставлены поперек улицы, чтобы сдерживать ожидаемую толпу. Когда мистер Браун, Лоу и Оливер появились у входа и предъявили разрешение на пропуск к кузнику, подписанное одним из шерифов, их немедленно впустили в ворота. «И молодой джентльмен тоже пойдет, сэр?» спросил провожавший их служитель. «Не годится детям смотреть на такие вещи, сэр?» «Это правда, друг мой», — ответил мистер Браунлоу. «Но у меня до этого человека есть дело, тесно связанное с мальчиком, который виделся с ним во время полного расцвета его мошенничеств и преступлений. Так пусть он повидает его и теперь, хотя бы это сопровождалось некоторым мучением и страхом». Слова эти были произнесены в сторонке, чтобы Оливер не слышал их. Служитель почтительно дотронулся до своей шляпы и, бросив любопытный взгляд на мальчика, открыл вторые ворота, находившиеся против первых. Затем повел посетителей мрачными и извилистыми переходами к камерам. «Вот здесь», — сказал он, останавливаясь в сумрачном проходе, где двое рабочих производили в глубоком безмолвии какие-то приготовления. «Он будет проходить, а подойдя туда, вы можете видеть дверь, через которую он выйдет». Он провел их в каменную кухню, уставленную медными кастрюлями для приготовления тюремной пищи, и указал на дверь. Над ней было забрано решеткой открытое окно, через которое доносились людские голоса и грохот сваливаемых досок. То строили эшафот. Отсюда они прошли через многие крепкие решетки, открываемые перед ними изнутри другими тюремщиками, и, перейдя через открытый двор, поднялись по узкой лестнице, очутившись после этого в коридоре, где по левую руку тянулся ряд окованных дверей. Дав знак остановиться, тюремщик постучал в одну из них своей связкой ключей. Оба сторожа, пошептавшись с ним, вышли в коридор, подтягиваясь и как бы обрадованные коротким отдыхом, и знаком пригласили посетителей последовать за тюремщиком в камеру. Они вошли. Осужденный преступник сидел на постели, покачиваясь из стороны в сторону. Лицом он больше напоминал пойманного зверя, чем человека. «Мысли его, по-видимому, блуждали в прошлой жизни». Он продолжал что-то бормотать, сознавая присутствие посетителей лишь как часть своих видений. «Славный мальчик Чарли! Хорошо сделано!» — невнятно бормотал он. «Оливер тоже! Ха-ха-ха! Оливер теперь настоящий, джентльмен! Теперь настоящий! Уведите этого мальчика спать!» Тюремщик взял Оливера за свободную руку и, шепнув ему, чтобы он не пугался, смотрел, не говоря ни слова. «Уведите его спать!» — закричал Феджин. «Слышите вы меня, кто-нибудь из вас?» «Он был... был... вроде как бы причиной всего этого. Его стоило приучить к делу, за это можно было получить деньги. Глотку Болтера бил, оставь девку! Перережь глотку Болтера, как только можешь глубже. Оторви ему голову совсем!» «Феджин!» — произнес тюремщик. «Вот я!» — крикнул еврей, тотчас принимая ту же вслушивавшуюся позу, которую он хранил во время суда. «Старый человек, милорд! Очень старый, старый человек!» «Здесь!» — сказал сторож, кладя руку ему на грудь, чтобы не позволить встать. «Находится кое-кто, кому надо, должно быть, что-то спросить у тебя, Феджин!» «Феджин, ты человек?» «Я недолго буду им», — ответил он, поднимая вверх лицо, которым не осталось ничего человеческого, кроме ярости и ужаса. «Убейте их всех до одного! Какое они имеют право вести меня на бойню?» При этих словах он увидел Оливера и мистера Броунлоу. Съежившись на самом отдаленном углу скамьи, он спросил, что им здесь нужно. «Смелее», — сказал тюремщик, продолжая придерживать его. Говорите теперь, сэр, что вам нужно, и, пожалуйста, поторопитесь, так как он становится все хуже и хуже. У вас имелись некоторые бумаги, сказал мистер Броунлоу, приближаясь, которые были отданы вам на сохранение неким Монксом. Вся эта ложь, ответил Феджин. У меня нет ничего, ничего. Ради милосердия, божия, — горячо продолжал мистер Броунлоу. Не говорите этого теперь на краю могилы. «Скажите мне, где они? Вы знаете, что Сайкса нет в живых, что Монкс во всем сознался, что вам уже нельзя надеяться ни на какую выгоду. Где эти бумаги?» «Оливер!» — скричал Феджин, маня его к себе. «Сюда, сюда! Я скажу тебе кое-что на ухо». «Я не боюсь!» — тихо сказал Оливер, выпуская руку мистера Браунлоу. «Бумаги?» — сказал Феджин, притягивая Оливера к себе. «Находятся в полотняном мешке, выемки печной трубы наверху в первой комнате. Мне надо поговорить с тобой, голубчик, мне надо поговорить с тобой». «Да, да», — ответил Оливер, — «дайте мне прочесть молитву, пожалуйста, одну молитву. Вы повторите ее за мной, стоя на коленях. Только одну молитву, и мы будем потом говорить до самого утра». «Туда, туда!» — сказал Феджин, толкая мальчика вперед себя к двери и безумно глядя через его голову. — Скажи, что я ушел спать. Тебя они поверят. Ты можешь вывести меня на улицу, если мы пойдем так. Ну, — Ну-ну! — Ах, прости, Господи, этого несчастного! — скричал мальчик, заливаясь слезами. — Отлично, отлично! — сказал Феджин. — Это нам поможет! «Сначала вот через эту дверь, если на меня нападет дрожь и трепет, когда пойдем мимо виселицы, то не обращай внимания, а прибавь только шагу». «Ну-ну-ну!» «Больше ничего не имеете спросить у него, сэр», — произнес тюремщик. «Ничего», — ответил мистер Браунлоу, «если бы я мог надеяться, что нам удастся призвать его к сознанию своего положения». «Ничем не достигнете этого, сэр», — сказал служитель, покачав головой. «Лучше оставьте его!» Дверь камеры отворилась и вернулись сторожа. «Торопись, торопись!» — скричал Феджин. «Осторожно, но не так уж медленно! Скорее, скорее!» Люди взяли его за плечи и, освободив от него Оливера, удержали его. Одну минуту он сопротивлялся с упорством отчаяния, а затем принялся испускать пронзительные вопли, которые проникали даже сквозь эти плотные стены и звучали в ушах удалявшихся посетителей, пока они не вышли на двор. Они не сразу покинули тюрьму. Оливер чуть не упал в обморок после этой ужасной сцены и был так слаб, что в течение часа или более не мог держаться на ногах. Уже светало, когда они снова вышли на улицу. Собралась большая толпа, окна домов были заполнены людьми, курившими и игравшими в карты, чтобы скоротать время. Народ толкался, спорил, шутил. Все говорило о жизни и одушевлении. Все, кроме темной группы предметов в самом центре толпы. Черных подмостков, перекладины, веревки, угрюмого сооружения смерти».